Глава 8. С остальной правящей четой мы встретились у дверей, что находились рядом с лестницей. К моему удивлению, здесь была и Саша, который очёт шёл в бледно-синем платье. Вот только девушка явно нервничала, находясь подле принца Сая, который безмятежно смотрел перед собой. На его губах играла лёгкая улыбка. Я подбадривающе подмигнула девушке и приготовилась к выходу. А потом вздрогнула, когда моей голой спине, ниже крыльев, коснулась горячая ладонь. "Лорд Таре", прошептала едва слышно. Рука тут же исчезла, а рядом послышался тяжёлый вздох. "Все мужчины это большие мальчишки", услышала я голос принцессы Деалы. Она стояла рядом с мужем, который бережно держал в руках спящего младенца. Кажется, принца Кая вовсю захватил отцовский инстинкт. Потому что сына он держал так осторожно и смотрел на него так нежно, что казалось, что для него больше никого не существует. Режь иногда бросал благодарный и полный любви взгляд на жену. Может быть, не надо ребёнка на бал? Он же маленький ещё, спросила я едва слышно. Мы только на торжественную часть, пояснила мне принцесса. Потом уйдём. Но протокол надо соблюсти, вздохнула она и покосилась на мужа. Наконец, двери перед нами открылись, и громкий голос провозгласил: "Владыка Межмирья и всех прочих миров, супруга леди Элай". Ну, началось. Я сделала глубокий вдох и едва не поперхнулась воздухом от фразы. "Его высочество принц Сай со спутницей". Ага, то есть эти сильные мира сего сейчас Саша будут головой взглядом сворачивать и мысленно убивать. особенно женская часть Белого дворца. Его высочество, принц Найлорд Таре, с супругой леди Тамиланой Таре Сан-Арн. Ага, подбородок вверх, спина прямая, взгляд перед собой. Пошли. По лестнице я спускалась уже привычным для себя способом, помогая крыльями. Затем коридор из подданных, зал для празднеств, троны. В отличие от прошлого бала, трон рядом со мной теперь занял лорд. А вот Саша и вовсе отошла от принцессы Аи и встала рядом с моими фрейлинами. Ей на нашешского стола не полагалось, так как статуса пока не было. Но ничего, сегодня появится и статус, и стол. Если честно, то бал прошёл как-то даже банально. Лишь на открытии, где моему мужу пришлось со мной танцевать, ведь бал был посвящён его возвращению в Межмирье. Я пыталась не удариться в панику. Танцевала я из рук вон плохо. Да ещё горячая ладонь мужчины постоянно оглаживала мою спину. И как я ему все ноги не обступала с горяча, не понимаю. А потом владыка сообщил о принятии решения о помолвке принцессае. Все в бальном зале подобрались и уставились на Александру, которая стоя рядом со своим женихом, молча смотрела в одну точку и, кажется, даже не дышала. Ну да, простой медработник со станции скорой помощи вдруг оказался в статусе невесты принца. От такого повеситься захочется, а она еще ничего держится. Очень помогли мои фрейлины, которые едва принц Сай отходил в сторону, бросались к Александре и не давали приблизиться к ней другим гостям Белого дворца. А ну, как со злости колданут, что-нибудь неизлечимое, потом мороки не оберешься. — На кой черт вообще все эти баллы делают? — раздраженно спросила я, когда мы вошли в темное крыло дворца, свинтив с бала, как только это стало приличным. Сидеть с пафосным лицом и изображать, что тебе все это нравится. Бррр! Передернула я плечами, очевидные черные бусины щекотно проехались по моей спине. Чтобы показать владыку и его семью, чтобы все убедились, что они в добром здравии и межмирью не угрожают расприи и хаос в верхах, ответил мне лорд, Постепенно отводя меня всё дальше от моих фрейлин и леопс, которые юркнули в свои комнаты. Так нас видит только знать, фыркнула я недоверчиво. И что? Лорд открыл дверь и помог войти в свои покои. На балу была не только знать, но и прислуга, в том числе нанятые из города. Завтра они разнесут всё, что видели на балу. А ещё все эти бароны, графы и герцки с жёнами до черми, вернуться домой. где между собой будут обсуждать всё произошедшее. Их слуги это также услышат и расскажут бакалейщикам, а те купцам, что привезут им товар. Рассказывая всё это, лорд принялся снимать с меня украшения, а я только сейчас заметила, что стоим мы возле его кровати. А лорд бережно распутывает драгоценные бусы из лунного камня и складывает их на стоящий рядом столик. Эм, наверное, лучше позвать Мати, пробормотала я. Угу. Лорд отступил назад и вышел за дверь. Я же быстро открыла соседнюю и вошла в смежную комнату, которую уже занимала ранее. Леди, служанка появилась меньше, чем через минуту, и помогла мне быстро переодеться. Мати, а у нас есть что-нибудь на ужин? спросила я, почувствовав, как у меня от голода живот сводит. В столовой все накрыто, ваше высочество. Обрадовала меня девушка, завязывая на мне тесемки простого черного домашнего платья. Все только вас ждут. Выходить пришлось снова через спальню лорда. Так как другого пути тут просто не было, я быстро пошла по коридору, повернула направо и едва не сбилась ног спешившего куда-то лорда. «А разве вы не будете с нами ужинать?» вырвалась у меня, Так как он явно шёл не в сторону столовой. Мужчина странно на меня посмотрел, да как-то засмеялся он. "Идём", взяла я его за руку и практически потащила в сторону столовой, за дверью которой уже слышались голоса. Открыв я резко остановилась. В столовой находились не только мои фрейлины с лёпсом, но и Саша с Саем, которые однако к еде пока не приступили. Тебя в покое еду не носят, уточнила я у второго принца. У меня в крыле нет тех, с кем хочется поболтать. Да и Саша привычнее с вами. Он кивнул на девчонок, которые с опаской смотрели мне за спину. Да и, кажется, кормят у тебя вкуснее. Мне вот до тебя никто не предлагал есть булочки с маслом. По мнению прислуги дворца принцы, должны только и питаться моллюсками из закатного моря. "Тяжела и неказиста жизнь простого принца", хмыкнула я. "А приказать ты им не мог, чтобы тебе нормальную еду носили? Откуда ж я знал, что она существует? Это нормальная еда. Пока ты меня ей не покормила", возмутился белобрысый мужик. "А в столовой академии я только сейчас всё перепробовал. Ты уже являлся на ужин к моей жене?" вдруг послышался вкрадчивый голос лорда Таре. "Най, вот даже не думай. Твои же нескромными мыслями, разве что самоубийца подойдёт? Напрягся принц Сай. А у меня вообще-то невеста есть, и меня кое-чьи фрейлины больше бить не будут. Он выразительно посмотрел на Рамину, потом бросил нежный взгляд на Сашу. И что же такое ты предлагал моей жене, что тебя избили даже её фрейлины? Мой муж теперь стал похож на огромную пантеру, крадущуюся к своей добыче. Он попытался напасть на Рарыка с мечом, когда пришел ко мне с досье на твои фантомы. Быстро вмешалась я в назревающую ссору. Ну, Рамине пришлось его вырубить, чтобы он никому не навредил. А за едой он не один приходил, подала голос ведьмочка. Тут и принцесса Деала часто от фрейлин пряталась. Это я ей уже сама рассказывала. — Кстати, ты книги прочитал? Верните те, которые принцесса не успела размножить, зыркнула я на саженного жениха. Завтра утром принесу, кивнул тот, схватил тарелку с чем-то очень похожим на пельмени, только зелёными. Смотри у меня, проворчала я и села на стул. Рядом примостился принц Най, который быстренько наполнил мою тарелку едой. Проследил, чтобы я взяла в руки приборы, и только потом сам принялся за ужин. Спасибо, кивнула я. Сайц, взглянув на брата, тот же убрал свою тарелку в сторону и принялся заботиться о Саше, которая теперь удивлённо смотрела на него. Я тихо хмыкнула, но ничего не сказала. Ужин, как ни странно, прошёл довольно уютно. Принципе более не выясняли отношения, зато, кажется, решили посоревноваться в ухаживании за своими вторыми половинками. Вот только если Найсс совершенно буднично поставил передо мной бакал с каким-то компотом, то Саю этого показалось мало, и он откуда-то достал бутылку вина и наполнил бокал для Саши. Теха, прислуживающая нам, тихо хрюкнула от смеха, но более никто ничего не сказал. Лишь мне однажды показалось, что Рамина скоро умрет от хронического бронхита, ибо покашливала она уж очень характерно. Яэль с Гартаной переглядывались с Леопсом и тихо переговаривались. А потом мы все разошлись по своим комнатам, Нам завтра предстояло возвращаться в академию, так что спать надо было лечь пораньше, чтобы решить в дворце как можно больше вопросов. Но сон от чего-то ко мне не шел. Совсем. Я все думала над тем, как бы так сделать, чтобы наши земные врачи смогли использовать свои знания и иметь возможность пользоваться магией для излечения. Это бы сильно упростило жизнь всему межмирью. Так и не уснув, я встала и прошлась по комнате. Может быть, принц Най тоже не спит. Надо бы обсудить это с ним, если он ещё бодрствует. Тихо прокралась к двери, прислушалась. Тихо. Ладно, была не была, открыла дверь. Заглянула за неё и так и замерла, уставившись на читающего книгу мужчину. Вот только книгу он держал правой рукой, а левая была прикована чем-то вроде широких наручников к спинке кровати. Заметив меня, принц отложил книгу в сторону и сел, отставив руку назад. "И зачем?" кивнула я на это безобразие. Мужчина смутился и отвёл взгляд. "Ветер вполне мог заставить меня снова ночевать в твоей кровати, или брачная магия сработала бы", не хотя признался он. "А я не знаю, как поведу себя в таком случае". Я только фыркнула. Лорд Таре, вы слишком приувеличиваете, покачала головой. Снимайте эти кандалы, и нам надо срочно поговорить. Меня зовут Най, насупился он, но конструкцию эту расстегнул заклинанием и потёр затекшую руку. "И как он собрался так всю ночь спать?" присаживаясь и рассказываемая принцесса, похлопал он по одеялу, и я приземлилась на край кровати. "И есть ли какой-то артефакт или, может быть, заклинание или зелье?" которая, существуя из технического мира, позволила бы пользоваться магией. Не стала я ходить вокруг да около. Лорд задумался, затем вздохнул, потом скрипнул зубами. Есть амулет магической концентрации, с которым любое существо может использовать магию. Все же сказал он мне. И в чем проблема, не поняла я. Но проблема явно была. Расскажу, если ляжешь рядом со мной. Вдруг принялся за шантаж светлый всадник. Я задумалась. А что я теряю? И вместе мы уже ночевали. Лорд всегда вёл себя по отношению ко мне более чем благородно, да и не верила я, что он способен меня обидеть. Ладно, согласилась и легла на край кровати и замерла. Прицнай тут же оказался рядом и накрыл меня одеялом, а мою голову умостил на своём плече и замер, как мышь под венником. Рассказывайте, велела, когда ожидание стало невыносимым. Амулет магической концентрации называется Делэртом, и он создан одним полубезумным магом около 5000 лет назад в единственном экземпляре. Конечно, потому что создание этого артефакта стоило его создателю жизни. Принялся рассказывать он мне, поглаживая моё плечо через халат. Но он же существует, Уцепилась я за главное. «Существует!» Кивнул он, проехавшись слегка шершавым подбородком по моей щеке. И я даже видел его однажды, на шее императора Маргов. Я замерла. Затем привстала и посмотрела на мужа. Тот ответил мне серьезным взглядом. «И он сможет продать нам амулет?» Спросила осторожно. На их мыкнул. «Такие вещи никогда не продаются!» и никогда не покупаются. Предложить цену за единственную вещь во всех мирах это оскорбление на несколько поколений. И рард не продаст такую вещь ни за какие блага в жизни. Блин, а я уже ручки намыла за иметь такой вещицы в своей жизни. Улеглась в обратно на мужское плечо и вздохнула. И что же теперь делать? Неужели никак по-другому нельзя забрать этот артефакт? Обидно было, конечно, Я у себя в голове уже расписала всё, приспособила, наделила полномочиями. Я могу вызвать его на бой, сообщил мне Най. Я попыталась снова вскочить, но меня удержала сильная рука. Ты собрался драться с Маргом? возмутилась. Думаешь, победить императора плуддемонов, и он отдаст свой амулет тебе? Я могу убить его и снять с его трупа нужный тебе артефакт, совершенно спокойно ответил он мне. Мне надо, нахмурилась я. Магические способности для врачения стоят того, чтобы Марк вас убил, или вы его. Тебе амулет не для себя нужен? Теперь в голосе Ная слышалось возмущение. А зачем такой артефакт врачам? Мне пришлось выложить свои мысли, объяснить, чего я хочу и чего можно добиться, если всё получится. Это интересно, пробормотал он, когда я закончила. Может быть, стоит просто поговорить с этим и рартом? И он согласится нам помочь ради благого дела? с надеждой спросила я. Или обменять что-то столь же редкое? прикинул принц. Я тут же втрепенулась. Придумала: отдадим ему один проектор и научим пользоваться им, предложила. А что? У меня их пять, один я привезла сюда для владыки. Надо бы завтра настроить. Три останутся в академии. Рамины ещё размножить сможет. а еще один — императору Маргов. Он же сможет согласиться. А если раз в месяц ему новых фильмов подкидывать, то, думаю, что и проблем не возникнет». И лорд Торрес снова привлек меня к своему плечу и крепко обнял. Видимо, чтобы не дергалась больше. «Можно попробовать? Завтра в Академии никаких важных дел нет. Вот и отправляйся к Маргам», — предложил он. Я только счастливо улыбнулась. Начала прикидывать в уме все плюсы и минусы, нашего завтрашнего путешествия так и заснула с улыбкой на лице